И снова причиной ее пробуждения стал грохот, но не удаленный, приглушенный стенами и шторами, а предельно близкий, воспринимаемый не одними только барабанными перепонками, но и телесно, всей кожей, всем телом. Княгиня широко распахнула глаза и громко вскрикнула. Ее рот был, наконец, избавлен от кляпа. В свете восходящего по левую руку солнца Сайла Истамай увидела Урталаргиз, его маяки и форты, пристани и дома из знаменитого голубого кирпича, длинную колбасу рыбного привоза и сахарную голову местного свода равновесия. Стародавняя столица Варана почти не пострадала во время зимнего землетрясения. Эта княгиня, обычно безразличная к подобным пустякам, хорошо усвоила после многочасовых слушаний в Совете 60. Однако сейчас На одном из портов расползалась серая шапка дыма, а некогда белоснежный бок с равновесия, ободранный до самого хитросплетения внутренних шахт и коридоров, был закопчен всю ширь. Несколько приморских кварталов, где в красивых особняках с колоннами селились крупные судовладельцы и старшие морские офицеры, представляли собой сплошную полосу разрушения. Кое-где потрудился огонь, в других местах – мастеровые с кайлом и молотом. В следующее мгновение Сайла поняла, что ажурное сооружение рядом со сводом, принятое ею поначалу за строительные леса, на самом деле является громадной осадной башней, гигантом с десятком рук штурмовых мостиков и тремя фаллосами таранов. Последние со всей определенностью и были ответственны за подпорченную внешность всеми уважаемого заведения. Новый каскад невыносимо громких звуков переключил внимание княгини на предметы не столь удаленные. Слева и справа от их галеры тянулись цепи неуклюжих, но вместительных барок, предназначенных для транспортировки лошадей и тяжелых военных механизмов. Но сейчас эти стосоженные плоскодонные корыта были нагружены отнюдь не лошадьми. Груды кирпичного боя и черепицы, камни, Колонны и гранитные блоки составляли основную часть их груза. Кое-где можно было видеть пакет свинцовых кровельных листов, примотанных канатами к грандиозному дубовому столу или обросший якорь, на лапы которого наколот ореховый буфет. Были еще мешки с песком, связки бревен, утяжеленные балластом из железоплавильной выбраковки и старый оружейный лом. Вторую линию составляли сторожевые галеры урталаргийской флотилии. Некоторые стояли неподвижно, ожидая своей очереди. Другие вытравливали якоря. Третьи отползали назад после сделанной работы. Галеры трудились над закупоркой урталаргийского порта. Вот худая севрюга с налитыми карминовой кровью глазами над рылом тараном оглашается барабанным боем. «Весла бьются, как плавники в предсмертной агонии, но галера жива, она мчит к своей жертве все быстрее, затем удар, треск, и вода с довольным урчанием овладевает внутренностями очередной барки, которая назначена стать преградой для десанта неведомого супостата». Не все тонули на ровном киле, некоторые заваливались на борт, другие круто пикировали под воду кормой вперед, Одна барка разломилась на два Вся эта возня и порождала тот светопреставленческий грохот, который разбудил и перепугал княгиню. «Сиятельная, прошу вас, поприветствуйте ваших верных подданных!» Слова принадлежали Арруму опоры писаний главе похитителей. Он указывал на выстроенных вдоль борта ближайшей сторожевой галеры разномастных вояк. Те пожирали глазами пассажирку, проползающего мимо них суденышка. Сайла пошла за лучшее сдержанно улыбнуться и сделать приветливый жест ручкой. «Княгиня! Свобода! Любовь!» С неожиданным воодушевлением заголосили в ответ. Эту формулу подхватили и экипажи других кораблей. Также слышалось «Отечество или смерть» и «Упыри не пройдут!» «Извольте объяснить, что происходит», — потребовала Сайла. Тот церемонно поклонился и приложил руку к груди. Полчаса терпения сиятельное. Если бы не пара темных пятен на полу, апартаменты коменданта Приморского форта произвели бы на Сайлу самое отрадное впечатление. Что ж, две вполне сносных комнаты, столовая и спальня, щедрый вид на море, обстановка и картины маслом на обтянутом ситцем стенах – это куда приятнее, чем обморочно-темные крысятники тюремных подвалов. «Мы в самом лучшем из безопасных мест в Урталаргисе», – заверил Аррум, оставляя княгиню наедине с сервированным на двоих завтраком. Не успела Сайла задуматься над тем, для кого предназначен второй прибор, как в столовую вошли трое человек, на первый взгляд ничем не примечательных. Один из них изучил помещение и его содержимое, в том числе и княгиню при помощи зрака истины, второй поставил на стол два ветвистых канделябра на 12 свечей каждый, третий закрыл ставни на окнах-бойницах и снял пробу со всех блюд. Затем он стал в углу, скрестив руки на груди и, глядя поверх головы Сайлы, на копию знаменитых коней югира кисти Хакома-младшего. А двое других вышли и вернулись через минуту с одноместным закрытым портшезом. Кожаный верх портшеза разошелся в стороны, превращаясь в плотную сборку складок, как кожа на шее макдорнской черепахи. И Сайла Томай увидела синюшное лицо сонно. Парарценца опоры писаний. Здравствуйте, сиятельно! Поздравляю с благополучным прибытием в столицу княжества Варан. Здравствуйте, сон. Чуть помедлив, Сайла добавила. В бывшую столицу парарценца. В столицу сиятельно. Ровная линия губ сонно преобразилась в неправильный ромб. Парарценц улыбался. Где князь, там и столица. Разве вы не помните? Правовые принципы не очень добрых, но очень старых. Времен книги не помнила. Десять веков назад Варан представлял собой разбойничью вольницу, в которой любой главарь дружины с десятком людей под своим началом имел амбиции претендовать на громкий титул князя. Сильнейшего из соперников перипетии междуусобных войн и грабительских походов могли зашвырнуть куда угодно. В Уртуларгиз, впоследствии стертый с лица земли, в Виргрин, а то и в Харенские колонии Варана, Таргон, Ласар, Монт. «Где князь, там и столица». Это сказал однажды вело-бронзовый бык, когда мятежные вассалы изгнали его из Урталаргиса. Крылатая фраза родилась в геометрическом центре моря Фахо. Вы хотите сказать, парарцент, что эпоха бронзового быка возвращается? Да. И мы с вами единственные люди, располагающие достаточным знанием и властью, чтобы остановить распад государства. Несносная мужская демагогия. Вздохнула Сайла. То же самое некогда говорил мой брат Хорт, передавая слова этого разбойника Нора Шина. «Окс, Шина», — машинально поправил сон. «Вы правы. Оставим пустые фразы и перейдем к фактам». Первейший, несомненнейший факт — это замечательная петушатина по ценорски которая ожидает нашей благосклонности на этой жаровне. Из подгравированной лилиями крышки бронзовой посудины, водруженной на компактную настольную жаровню, раздалось приглушенное кукареканье. Затем лилии всколыхнулись, их лепестки один за другим сморщились и опали, а вместе с ними исчезла и сама крышка. Из посудины выскочили два красавца-петуха на тощих ногах, украшенных длинными острыми шпорами. Они сшиблись друг с другом прямо посреди стола, теряя огненно-рыжие, изумрудные и сине-черные перья, и расшвыривая во все стороны рубиновые капли крови. «Ой! Ай!» или «Ух ты!» Вот чего никак не могла решить сиятельная, а тем временем петухи разбежались в разные стороны и издохли. Один в тарелке усонно, другой в тарелке у сиятельной. «Я решил, что на сегодняшнем завтраке пища должна подаваться сама. Мне бы хотелось, чтобы наш разговор происходил без свидетелей». Поэтому мы не сможем позволить себе роскошь в виде прислуги. Сайла с трудом оторвала взгляд от окровавленного петуха, свесившего голову едва ли не до самых ее колен, и поглядела на пара Арценца. «Вы мне прислуживать не можете, ибо это не отвечает вашему рангу, а я сейчас чересчур неловкий слуга». Сон похлопал себя левой рукой по правому боку. Только теперь Сайла сообразила, что правой руки у пара Арценца просто нет. Она не скрыта в складках плаща и не заложена за спину, как иногда любили сиживать церемонные офицеры свода. — Да, — кивнул сон и более того, у меня раздроблены оба бедра стрелой четырехлоктевой, выпущенной по приказу гнорра свода равновесия так называемого лакхика Алары.